Железный дровосек. Первый номер интернет-газеты «Ока» родился спустя три с половиной недели после вещего сна. Вопреки опасениям Геры, все прошло на удивление гладко. Ленты новостных агентств на полминуты раньше, чем к конкурентам, попадали в Центр обработки информации на первом этаже яйца, где их быстро фильтровали придавали той или иной особо важной новости аналитический вид, и она мгновенно появлялась на экране. Никаких денег за новости при этом Гера никому не платил. Все решил Рогачев, вызвав к себе Таню и продиктовав ей список нужных для деятельности Гериной конторы контактов. Так и скажите, что это лично мое распоряжение, а если кто станет артачиться, то сразу докладывайте мне. С властью делиться надо, на то она и власть. Без нас не было бы и всех этих долбанных продюсеров, ньюсмейкеров и паразитов-обозревателей, которые ни хрена не делают, а только многозначительно кряхтят в эфире, да еще и норовят по мне проехаться. Так что пускай поработают немного для государства, в данном случае для Клиновского. От них бледей не убудет. Таня старательно записывала в блокнот слова своего шефа, которого она с каждым днем от чего-то все больше и больше боялась. Рогачев и впрямь очень сильно изменился с тех пор, как впервые переступил порог новой для него чиновничьей жизни. В своей прежней сущности вассального олигарха, совладельца Юксона, Рогачев был, по его собственному выражению, свободолюбивым деспотом. Он, с виду добродушный крепыш с белозубой улыбкой и крепкой походкой теннисиста, внутри чертогов Юксона становился настоящим держемордой, четко разделявшим работавших на него людей на планктон и актив. Герман, разумеется, всегда входил в актив. Немногочисленный клуб топ-менеджеров, которым дозволялось очень многое, и никакого прессинга со стороны Рогачева на себе не ощущал. А рядовые служаки, при виде проходящего и придирчиво осматривающего все до последних деталей Рогачева, начинали трястись, словно их колотило зноб. Говорят, что некоторые не могли сдержать природной слабости мочевого пузыря, ну и... Подобную репутацию Рогачев заслужил из-за своей строгости, которую проявлял нечасто. Но уж если проявлял, то человек, попадавший под раздачу, мог быть не просто уволен. Случалось так, что неугодного находили в лесополосе с дыркой в затылке, а кто-то вообще бесследно исчезал. Кто знает, быть может и не было этого, но слухи, тщательно насаждаемые в коллективе штатными стукачами-осведомителями, обрастали массой ужасающих подробностей, и Планктон боялся, меняя свой цвет от здорового красного к мертвенно-синему. Критика руководства в Юксоне в виде задушевных бесед сотрудников на тему «Ой, а у Бори женат какая невзрачная» или а Рогачев опять себе новый самолет заказал, также отслеживались стукачами, и в личном деле незадачливого сплетника появлялась отметочка. Три таких отметочки, и человек, придя утром на работу, находил на своем столе заявление об увольнении по собственному, отпечатанное уже быстрой рукой кадровички где внизу была лишь пустая строка для подписи. Дисциплина в Юксоне была железной. Все держали язык за зубами, боялись и любили своих хозяев. Этот всеобщий стокгольмский синдром по большей части можно объяснить отличными компенсациями, которые получал Планктон, не говоря уже про актив, ежемесячно. С такими зарплатами и дисциплиной коллектив Юксона очень скоро очистился от случайных людей – И к моменту заточения неудавшегося президента Бори в тюремный замок представлял собой, по выражению Петра Рогачева, терракотовую армию императора.